Была чувствовала, что миссис Бофин расстроена и что глаза этого доброго создания стараются прочесть на ее лице, насколько внимательно она прислушивалась к разговору и какой он произвел на нее впечатление. Поэтому глаза было еще внимательнее устремились на книгу, и она перевернула страницу с видом глубокой заинтересованности. Миссис Бофин долго сидела задумавшись над своей работой. Ноди. Да, милая. Извини, что я вмешиваюсь, Ноди, но, право же, не был ли ты сегодня слишком строг с мистером Роксмитом? Не был ли ты немножко самую малость, не такой, как раньше? Еще бы, старушка. Надеюсь, что не такой. Надеешься, голубчик? Ну, нам нельзя оставаться все такими же, как раньше, старушка. Как ты этого не поняла? Чего не поняла? Не годится нам больше вести себя по-старому. Иначе все только и будут, чтоб воровывать и обманывать нас. Раньше мы не были богачами, а теперь мы богачи. Это большая разница. Ах, да, большая разница. Да, и нам надо считаться с этой разницей, так, чтобы не ударить в грязь лицом. Вот какими мы должны быть. Нам теперь приходится остерегаться всех и каждого. потому что каждый норовит запустить лапу тебе в карман. Ой. И никак нельзя забывать, что денежки счет любят. Деньги к деньгам, а без них ничего не будет. Миссис Боффин бросила свою работу и стала смотреть на огонь в камине. Если уж все помнить... Так помнишь ли ты, Ноди, что ты говорил мистеру Роксмиту, когда он впервые пришел к тебе в приют наниматься? И что я такое там говорил? Ты говорил, что если бы Богу было угодно сохранить жизнь Джону Гарману, но... то мы были бы довольны одной насыпью, которая нам завещана, и даже не мечтали бы обо всем остальном. А, -а, -а Ноди. Как же, помню, старушка, только мы тогда еще не знали, что значит владеть всем остальным, получили новую одежку, только еще не надевали ее, а теперь мы ее носим. Носим, значит, по ней и надо протягивать ножки. Миссис Буффин снова взялась за рукоделье и молча работала иглой. «Что касается этого Роксмита, моего молодого человека, так с ним надо обращаться так же, как и с лакеями. Я теперь знаю, что их надо прижимать, а не то они тебя прижмут, если ими не командовать». так они, наслушавшись всякого вранья о своем прошлом, будут думать, что ты ничуть не лучше их».